Александр Дюма. Графиня Демонсоро. Книга первая. Часть первая. Глава первая. Бракосочетание Сен л ю к а Воскресенье, в н а м а с л е н н о й 1578 года, после народного праздника, когда на улицах утихал шум радостного веселого дня. Начиналось роскошное празднество в великолепном доме, недавно выстроенном по другую сторону реки почти против Лувра и принадлежавшем знаменитой фамилии Монморанси, которая, находясь в родственных связях с королевским домом, поравнялась с ближайшими членами его. Этот частный праздник, следовавший за народным, был устроен по случаю бракосочетания друга короля Генриха III и одного из самых близких любимцев его, Франсуа де Пине де Сенлюка. с Жанной де Кассебрисак, дочерью маршала Франции. По этому поводу был уже дан обед в Лувре, и король, неохотно согласившийся на этот брак, присутствовал на нем с печалью во взоре, совершенно не с о г л а с о в а в ш и с я с обстоятельствами. Самый костюм его не соответствовал выражению лица. Генрих был в платье темно-каштанового цвета, в котором к л о э изобразил его на свадьбе Жуаеза. От серьезного величественного короля веяло холодом на всех присутствующих, особенно же на новобрачную, на которую посматривал он искоса и с коса и из подлобья. Однако мрачный вид короля посреди радостного праздника никого особо не удивлял, потому что во всем этом была замешана одна из тех придворных тайн, около которых все л а в и р у ю т как около подводных скал, зная, что столкновение с ними влечет за собой неминуемую погибель. Тотчас по окончании обеда король быстро встал, и все, даже те, кто охотно посидел бы еще за столом, должны были последовать его примеру. Тогда сен-люк бросил взгляд на жену, как бы желая почерпнуть м у ж е с т в о в ней, и, подойдя к королю, сказал: «Государь, удостоите ли вы меня чести принять участие в бале, который я даю сегодня вечером в доме м о н м а р а н с и для Вашего Величества?» Генрих III оглянулся с выражением, в котором гнев боролся с грустью, и так как Сен-Люк, наклонившись перед ним, умолял его нежным голосом и кроткой улыбкой, то он ответил: "Будем, хотя вы и не заслуживаете этого знака нашей дружбы". м а д е м уазель де Бриссак, жена Сен-Люка, почтительно начала б ы л а благодарить короля, но Генрих повернулся к ней спиной, не отвечая на ее благодарность. За что король сердится на вас, м о с ь е д е с е н Люк? – спросила новобрачная своего мужа. Друг мой, – отвечал Сен-Люк, – я расскажу вам это потом, когда пройдет его гнев. А пройдет ли он? – спросила Жанна. Непременно, – отвечал молодой человек. Мадмуазель де Бриссак была слишком недавно замужем, так что не могла заставить мужа объяснить причину гнева короля. Она преодолела на время свое любопытство, с т в е р д ы м намерением дождаться минуты, когда она сможет предложить Сенлюку условия, на которые он по н е в о л е должен будет согласиться. Итак, в то время, когда начинается наш рассказ, Сенлюк ждал короля в великолепном доме фамилии м о н м а р н с и Пробило уже одиннадцать часов, а короля не было. Сенлюк пригласил на этот бал всех друзей короля и своих собственных. Он включил в приглашение принцев и друзей принцев, особенно старых наших знакомых герцога Долансона, сделавшегося герцогом анжуйским при вступлении Генриха Третьего на престол. Но герцог Анжуйский не был на обеде в Лувре, следовательно, его нельзя было ожидать и в доме м о н м а р н с и Что касается короля и королевы Наварских, то они удалились в Биарн и вступили в открытую оппозицию, приняв начальство над гугенотами. Герцог Анжуйский тоже присоединился к оппозиции, но к оппозиции глухой и мрачный. Он всегда старался держаться в стороне, выдвигая, так сказать, вперед тех из своих друзей, на которых не подействовал пример Ломоля и Каконны. Естественно, что его придворные не жили в согласии с придворными короля, и что между ними ежемесячно по два и по три раза бывали стычки, редко проходившие без того, чтобы один из противников не был пригвожден на месте или по крайней мере не был опасно ранен. Что касается Екатерины, она достигла цели своих желаний. Возлюбленный сын ее восел на престоле, которого она так страстно добивалась для него или, лучше сказать, для себя. И она царствовала под его именем, стараясь однако показывать вид, что удаляется от всех мирских дел и заботится только о спасении души своей. Сен-Люк, забеспокоившийся о том, что ни одна особая из королевской фамилии пока так и не явилась, старался утешить своего тестя, испуганного этим грозным обстоятельством. Будучи подобно всем убежденным в дружбе короля Генриха с Сен-Люком, герцог де Бриссак надеялся вступить в союз с его любимцем, а между тем выходила напротив дочь его сделала женой человека, павшего в немилость. Сен-Люк употреблял все усилия, чтобы внушить ему спокойствие, которого у него самого не было, а друзья его Мажерон, Шомберг и к е л ю с В великолепных костюмах, как бы сжатые в богатых камзолах и в огромных брыжах, посреди которых головы их казались точно на блюдах, увеличивали это беспокойство ироническим соболезнованием. Ах, боже мой, бедный друг мой, говорил Келюс, я в самом деле начинаю думать, что теперь ты решительно погиб. Король сердит на тебя, что ты не послушался его советов, а герцог Конжуйский сердится за то, что ты насмехался над его носом. Совсем нет, отвечал Сен-Люк. Король не приходит, потому что отправился в гости к минимам в е н ц е н с к о г о леса, а герцог Анжуйский, потому что влюблен в какую-нибудь женщину, которую я забыл пригласить. Полно, сказал Мажерон. Разве ты не заметил, какую мину король делал за столом? Неужели он походил на человека, готовящегося идти в гости куда бы то ни было? Что же касается герцога Анжуйского, если бы п р и ч и н о й его отсутствия б ы л о то, что ты говоришь, от чего ж бы придворным его не прийти? Посмотри, ни одного из них нет. Решительное з а т м е н и е даже Бюсси нет. Э, господа, говорил герцог д о б р и с а к уныло покачивая головой. Это похоже на совершенную немилость. Чем же, Боже мой, наш дом всегда столь преданный Его Величеству мог навлечь на себя его нерасположение? И старый придворный с горестью подымал руки к небу. Молодые люди смотрели на Сенлюка и при этом откровенно пересмеивались между собой, что увеличивало отчаяние маршала. Новобрачная, грустная и задумчивая старалась подобно отцу угадать, чем Сенлюк разгневал короля. Сенлюк это знал и потому беспокоился более других. Вдруг доложили о прибытии короля. А, вскричал маршал с просветлевшим лицом. Теперь я ничего не страшусь. Если доложат еще о прибытии герцога Анжуйского, я буду совершенно счастлив. А я, проговорил Сен-Люк, больше боюсь присутствия, нежели отсутствия короля, потому что он вероятно пришел сыграть со мной дурную шутку. Герцог Анжуйский не является по той же самой причине. Однако, несмотря на это печальное размышление, он поспешил навстречу королю. который сняв свой костюм темно-каштанового цвета, явился б л и с т а я а т ласом, перьями и драгоценными камнями. Но в то же самое мгновение, когда в одну дверь входил король Генрих III, у другой противоположной явился еще один король Генрих III, совершенно сходный с первым, одинаково одетый, обутый, причесанный и убранный, так что придворные, устремившиеся к первому, внезапно остановились и отступили в беспорядке от первого к второму. Генрих III заметил это движение и, видя перед собой в ы т я н у т ы е л и ц а изумленные глаза и неподвижные фигуры, вскричал: «Что с вами, господа?» Продолжительный смех был ответом. Король, нетерпеливый от природы и особенно в эту минуту мало расположенный к терпеливости, начал уже хмурить брови, когда Сен-Люк приблизился к нему: «Государь, шико, ваш шут оделся точь в точь, как ваше величество, и дает дамам целовать свою руку.» Генрих III засмеялся. Шико пользовался при дворе его такой же свободой, какой пользовался за тридцать лет перед тем Трибуле при дворе Франциска I и сорок лет спустя л а н ж е л и при дворе Людовика XIII. Шико был необыкновенным шутом. Он никогда не назывался де Шико, хотя был бритонским дворянином. оскорбленный д е м а е н о м он искал защиты и убежища у Генриха III и платил правдой иногда жестокой за покровительство оказываемое ему преемником Карла IX. Эйшико, сказал Генрих, из двух королей один должен уступить место другому. В таком случае не мешай мне играть роль короля, а ты играй роль герцога Анжуйского. Может быть, тебя примут за него, и ты услышишь вещи, которые объяснят тебе не то, что он думает, а то, что делает. В самом деле, сказал король, осматриваясь с недовольным видом. Брата моего нет здесь. Тем более ты должен заменить его. Итак, кончено. Я Генрих, а ты Франсуа. Я буду царствовать, ты будешь танцевать. Я возьму на себя все бремя королевского звания, а ты между тем можешь немного повеселиться. Бедный король. Взор короля остановился на Сенлюке. Ты прав, ш и к о Я буду танцевать. Теперь я вижу, что ошибся, полагая, будто бы король гневается на нас. Думал Бриссак. Он, напротив, в прекрасном расположении духа. И Бриссак засуетился, поздравляя каждого и в особенности себя самого с тем, что выдал дочь свою за человека, пользовавшегося такой милостью у короля. Между тем Сенлюк приблизился к жене. Мадмуазель де Бриссак не была красавицей, но у нее были прелестные черные глаза, белые зубы, ослепительный цвет кожи. Все это вместе придавало лицу ее большую приятность. м о с ь е Сенлюк говорила она мужу, занятая одной мыслью. От чего все говорили, что король на меня гневается? С тех пор, как он приехал, он не перестает улыбаться мне. После обеда вы мне не то говорили, милая Жанна, потому что тогда его взгляд пугал вас. Вероятно, его величество был тогда в другом расположении духа, сказала молодая женщина. Теперь же? Теперь еще хуже, сказал Сен-Люк. Король смеется не от души. Я предпочел бы открытый гнев его. Жанна, бедный друг мой, король готовит нам какую-нибудь нехорошую штуку. У ради бога, не смотрите на меня так нежно, пожалуйста, отвернитесь. Вот идет м а ж е р о н Удержите его, овладейте им, любезничайте с ним. Послушайте, возразила Жанна, улыбаясь. Это странное поручение. Если бы я исполнила его, могли бы подумать? Ах, сказал Сен-Люк с глубоким вздохом. Как бы хорошо было, если бы подумали. И, обратившись спиной к жене, изумление которой достигло высшей степени, он отправился ухаживать за Шико, игравшим роль короля с чрезвычайно комическим величием. Генрих, пользуясь случаем, танцевал. Но танцуя он не спускал глаз с Сенлюка. То подзывал его, чтобы сообщить ему забавное замечание, которое было смешно или нет, но заставляло хохотать Сенлюка от души. То предлагал ему из своей коробочки пролине и засахаренные плоды, которые Сенлюк находил п р и в к у с н ы м и Наконец, если Сенлюк на минуту уходил из зала, в котором был король, чтобы занимать гостей в других комнатах, то Генрих непременно посылал за ним пажа или кого-нибудь из придворных, и Сенлюк возвращался с улыбкой к своему повелителю, который казался спокойным и довольным тогда только, когда Сенлюк был при нем. Вдруг сильный шум поразил слух Генриха. "Эге", -э, сказал он, "мне кажется, это голос Шико". Слышишь, Сен-Люк, король сердится? Точно, Ваше Величество, отвечал Сен-Люк, не замечая намека короля. Он с кем-то ссорится? Сходи узнай и сейчас же воротись. Сен-Люк удалился. И точно, голос ш и к о раздавался по всем залам. Он даже старался подражать голосу короля. Я, кажется, довольно издал з а к о н о в против роскоши. Но если тех, которые я издал, недостаточно, то я издам еще новые и буду издавать их до тех пор, пока не скажут довольно. Если эти законы не будут хороши, то по крайней мере их будет много. Шести пожей много, клянусь рогами Вельзевула, мой кузен, это много, м о с ь е й де Бюсси. И надувшись, покачнувшись на бок и уперев кулак в бедро, Шико удивительно верно представил короля. Что он там говорит об ю с с и спросил король на с у п и в брови. Сен-Люк уже хотел ответить королю, как вдруг толпа расступилась и шестеро пожей, одетые в парчу с гербами своего господина, б л и с т а в ш и м и от драгоценных камней, выступили вперед. За ними следовал молодой человек, г о р д ы й и прекрасной собою, с поднятой головой, смелым взглядом, легкой презрительной улыбкой на лице. Простой черный бархатный костюм его составлял резкую противоположность с богатым костюмом его пожей. Бюси с говорили все шепотом, Бюси с д а м б у а з И все или бежали навстречу молодому человеку, виновнику всей этой суматохи, или сторонились, чтобы дать ему дорогу. Мажерон, Шомберг и к е л ю с стали по сторонам короля, как бы для того, чтобы защитить его. Странно, сказал первый, намекая на неожиданный приход Бюси с и на отсутствие герцога Анжуйского, к свите которого принадлежал Бюси. Странно, слуга пришел, а господина нет. Потерпите, возразил Келюс. Перед слугой я в и л и с ь слуги слуги. Господин слуги идет, может быть, за господином первых слуг. Послушай, к а с ы н л ю к сказал Шомберг, младший из любимцев короля Генриха и вместе с тем храбрейший. Бюси с не оказывает тебе должного почета. Посмотри, к а на черный камзол его. Приличен ли он на свадебном балу? Нет, сказал Келюс. Это похоронный костюм. Ах, проговорил Генрих. Жаль, что он носит траур не по себе самому. Однако Сенлюк сказал Мажерон: Герца г а н ж у й с к о г о нет. Уж не попал ли ты и к нему в не милость? Слова и к нему поразили Сенлюка в самое сердце. Мы напрасно ждали, что он войдет вслед за Бюсси, сказал к и л ю с Разве не помните, что когда его величество п о ч т и л м а с ь е де Бюсси приглашением в свою свиту, он отвечал, что происходя от королевского рода, не имеет надобности быть в чьей-либо свите и довольствуется единственным, но лучшим повелителем, то есть самим с о б о ю Король н а с у п и л брови и стал кусать концы своих усов. Несмотря на то, к и л ю с возразил м а ж е р о н он все-таки в свите герцога Анжуйского. В таком случае, флегматично отвечал к и л ю с вероятно, герцог важнее короля. Этот ответ должен был произвести сильное впечатление на Генриха, который всегда братски ненавидел герцога Анжуйского. Он не сказал ни слова, но страшно побледнел. Полно, господа, сказал с трепетом Сен-Люк. Пожалейте гостей моих, не расстраивайте моего свадебного бала. Эти слова Сен-Люка, по-видимому, переменили направление м ы с л й Генриха. Да, сказал он. Не будем расстраивать свадебного бала Сенлюка, господа. Он произнес эти слова, закручивая ус с насмешливым видом, ускользнувшим от внимания бедного новобрачного. Странно, воскликнул Шомберг. Разве бесси в родстве с бриссаком? Почему это, спросил Мажорон? Потому что Сенлюк защищает его. Черт возьми, защищать можно только себя, родных, союзников или близких друзей. Господа, сказал Сенлюк. м а с ь е де Бюсси мне не союзник, не друг и не родственник. Он гость мой. Король бросил гневный взгляд на сын Люка. При том же поспешно добавил последний, испугавшись взгляда короля: "Я его нисколько не защищаю". Бюсси с достоинством выступил вперед и готовился уже поклониться королю, но Шико, обиженный тем, что не ему отдавали предпочтение, вскричал: "Эге, Бюсси, Бюсси д а м б у а с Луидеклермон, граф де Бюсси!" Я по неволе должен перечислять все твои имена, чтобы ты понял, что я говорю с тобой. Разве ты не видишь настоящего Генриха? Разве ты не умеешь отличить короля от шута? Тот, кому ты подходишь, никто иной, как шико, мой шут, который делает иногда такие глупости, что я умираю от смеха. б е с с и продолжал идти вперед и наклонился уже перед королем, как тот сказал ему: "Разве вы не слышите, м о с ь е де Бисси? Вас зовут?" И при громком смехе своих миньонов Жуаес, Эпернон, Сен-Люк и другие были ближайшими наперсниками короля Генриха III. Народ знал о слабости к ним короля, ненавидел их и прозвал любимчиками, душеньками миньон. Генрих повернулся спиной к молодому капитану. Бюси с покраснел от негодования, но победив первое движение и не обращая внимания на смех к е л ю с а Шомберга и Мажерона, обратился к Шико. Простите, ваше величество, я принял вашего шута за короля. Что? проговорил Генрих, остановившись. Что он сказал? Ничего, ваше величество, сказал Сен-Люк, на которого, по видимому, судьба наложила долг примирителя в этот вечер. Ничего, решительно ничего. Все равно, б ю с с и сказал ш и к о приняв любимую позу короля. Все равно, это непростительно. Государь возразил б ю с с и Простите, я был озабочен. Чем? Своими п о ж а м и Сказал Шекос неудовольствием. Вы разоряетесь на п о ж е й и м о р д е вступаете в мои права? Каким образом? Сказал Бисси, который понял, что по творству я шуту, он еще более раздосадовал короля. Прошу вас объясниться, ваше величество. И если я в самом деле виноват, то сознаюсь в том с должной покорностью. Вы наряжаете в парчу этих мальчишек, сказал ш и к о указав на пажей, между тем как сами дворянин, капитан, носите просто черный бархат. Государь, сказал Бюсси, резко повернувшись к миньонам короля. Нынче мальчишки одеваются в парчу, позвольте же мне, чтобы отличаться от них, носить бархат. И он отплатил миньонам той же презрительной улыбкой, с которой они смотрели на него за несколько минут перед этим. Генрих взглянул на своих любимцев, которые побледнев от ярости, как бы ожидали одного знака своего повелителя, чтобы броситься на бюсси. Келюс, более других озлобленный против этого д в о р я н и н а с которым он уже бы сразился на поединке, если бы не строгое запрещение короля, схватился за эффес шпаги. Не на мою ли свиту вы намекаете? – вскричал Шико, который, заступив вместо короля, спрашивал то, что король сам должен бы был спросить в подобном случае. И произнося эти слова, шут принял такую комически величественную позу, что половина гостей расхохоталась. Другая же половина не смеялась по той весьма серьезной причине, что смеялись над нею. Между тем трое из друзей Бюсси, полагавшие, что дело не обойдется без ссоры, стали возле него. То были Шарль Бальзак, д а н т р а к которого обычно называли Антраге, Ливаро и Франсуа Доди, виконт Риберак. Заметив эти враждебные настроения, Сенлюк понял, что Бюси с был подослан братом короля, чтобы устроить шум или вызвать кого-нибудь на дуэль. Он задрожал сильнее прежнего, потому что оказался между сильной ненавистью двух могущественных врагов, избравших его дом местом битвы. Он подбежал к к л ю с у который был более других разгорячен и, положив свою руку на эфес его шпаги, вскричал: «Ради самого неба, успокойся, друг, подождем!» Эм, Арди, успокойся сам, отвечал Килиус. Удар этого невежды столь же попал в тебя, как и в меня. Кто оскорбляет одного из нас, тот оскорбляет нас всех, а кто оскорбляет нас, тот оскорбляет короля. Килиус, Килиус, сказал сын Люк. Подумай о герцоге Анжуйском, который тем опаснее, что его самого нет здесь. Я надеюсь, ты не думаешь, что я боюсь слуги. Надеюсь. Нам приверженцам короля некого страшиться. Если мы подвергаемся опасности, защищая короля, то он защитит нас. Тебя, да, но не меня, грустно ответил ему Сенлюк. Так кто же тебе велел жениться? спросил к е л ю с Ты знаешь, как короли ревнуют друзей своих. Прекрасно, подумал Сенлюк. Всякий заботится только о себе, следовательно, и мне не стоит забывать себя. А так как я хочу жить спокойно, по крайней мере первые две недели брака, так постараюсь угодить герцогу. После этого размышления он оставил к и л ю с а и пошел к дебюси. с После своего дерзкого выпада Бюси с поднял голову и окинул смелым взором всех присутствующих, прислушиваясь, не ответит ли кто-нибудь на его дерзость. Но все стояли, опустив глаза, все молчали. Одни боялись короля, другие Бюси. с Последний, заметив, что к нему приближается Сен-Люк, вообразил, что он наконец дождался того, чего желал. Не тому ли, что я сейчас сказал? Обязан я удовольствием увидеть вас перед собою? – спросил Бесси. – А что вы сказали? – спросил Сен-Люк с любезной улыбкой. – Что же вы сказали? Я ничего не слышал. Нет, я заметил вас и подошел для того, чтобы поблагодарить за честь, которую делает мне ваше присутствие в этом доме. Бюси с был человеком возвышенным во всех отношениях, мужественным до да безрассудства, но образованным, остроумным и вежливым. Он знал храбрость Сенлюка и потому понял, что в эту минуту он должен подчинить свое оскорбленное самолюбие долгу хозяина дома. Всякому другому он повторил бы сказанное, но теперь он вежливо поклонился Сенлюку и снисходительно ответил на его приветствие. Ого, сказал Генрих, увидев, что Сенлюк подошел к Бюси. с Кажется, мой петушок отвечает капитану. Он очень хорошо делает, но я не хочу, чтобы его зарезали. Посмотри, к е л ю с или нет. Ты слишком горяч. Мажорон, сходи послушай, о чем они беседуют. Мажорон сразу повиновался, но осторожный Сен-Люк заметил его движение и, не дав ему времени дойти до бюсси, пошел к нему навстречу и воротился с ним вместе к королю. Что ты сказал этому приторному бюсси? спросил король. Я государь, да ты. Я ему пожелал доброго вечера, сказал Сенлюк. А и больше ничего, разочарованно протянул король. Сенлюк понял, что сделал глупость. Я пожелал ему доброго вечера, сказал он, и присво о купил, что завтра буду иметь честь пожелать ему доброго утра. А, «Ага, произнес Генрих, я так и думал, ты слишком горяч. Я должен просить ваше величество сохранить это в тайне, прибавил Сенлюк. Не бойся, сказал Генрих Третий. Если бы ты мог избавить меня от него, не подвергаясь сам опасности. м и н ь н ы обменялись быстрым взглядом. Генрих притворился, что не заметил этого. Потому что, продолжал король, дерзость его становится нестерпимою. Да, да, сказал Сенлюк. Только рано или поздно он будет наказан. Поверьте, ваше величество. «Хм. Он мастер владеть шпагой, сказал король покачав головой. Если бы на него напала бешеная собака, это избавило бы нас от него без особых хлопот. И он из подлобья посмотрел на бюси, с прогуливавшегося по залу в зад и вперед вместе со своими друзьями и насмехавшегося над противниками герцога Анжуйского, следовательно, над друзьями короля. Карбля! – вскричал Шико. Что вы бести задеваете моих любимых дворян? Не забудьте, что я тоже умею владеть шпагой. А негодный, проворчал Генрих. По чести он не ошибается. Ваше величество, если Шико будет продолжать подобные шутки, я накажу его, сказал м а ж е р о н Не советую, м а ж е р о н Шико дворянин и весьма щеготлив в делах, касающихся его чести. Впрочем, он не заслуживает наказания, потому что не он самый дерзкий. Намек короля был довольно прозрачным. к е л ю с сделал знак «до» и д о п е р н о н у Господа, сказал к е л ю с отведя их в сторону, нам надо посоветоваться. Ты, Сенлюк, говори с королем и старайся помириться с ним. Сенлюк предпочел это с о б е с е д о в а н и е с совещанию с товарищами и подошел к королю и Шико о чем-то беседующим. Между тем к е л ю с отвел четырех друзей своих в о м о р о з у окна. Что тебе нужно? Говори скорее, сказал д о п е р н о н Я волочился за женой Жуаеза и предупреждаю тебя, что если то, что ты хочешь сообщить нам, не занимательно, я никогда не прощу тебе этого. Я хочу сообщить вам, господа, отвечал к е л ю с что тот час после бала еду на охоту. Хорошо, сказал До. На какую охоту? На охоту за кабаном. Что за м ы с л ь пришла тебе ехать на охоту в такой холод? Ничего, я еду. Один? Нет, с Мажероном и Шомбергом мы будем охотиться для короля. А понимаю, сказали в один голос Шомберг и Мажерон. Король хочет, чтобы завтра ему подали кабанью голову. С итальянским воротником, сказал Мажерон, намекая на простой воротничок, который в противоположность с брыжами миньонов покрывал плечи Бюси. с Ага, произнес Депернон. Так и я с вами. О чем идет речь, спросил До. Я решительно ничего не понимаю. Посмотри вокруг себя, мой милый. Но смотрю. Не смеется ли кто-нибудь тебе в глаза? б е с и кажется. Так не кажется ли тебе, что он кабан, голова которого может быть приятна королю? Ты думаешь, что король начал До? Он требует, отвечал Килиус. Изволь, я иду с вами. Но как же мы будем охотиться? На с т о р о ж к е это вернее. Бюси с заметил совещание и, не сомневаясь в том, что разговор шел о нем, посмеиваясь приблизился со своими друзьями к разговаривавшим. Посмотри, а н т р а г е посмотри, Риберак, сказал он, как они сгруппированы, какое трогательное зрелище. Точно Эвриал и Низий, Дамон и Пифий, Кастор и... Но где же Поллокс? Паллукс женился, сказал Антраге. к а с т е р а разделили с ним. Что они там делают? спросил Бюсси дерзко, указывая на них. Я готов биться об заклад, сказал Риберак, что они замышляют какую-нибудь шалость. Ошибаетесь, господа, сказал у л ы б а я с и й с Люс. Мы говорили об охоте. Неужели, сеньор Купидон, сказал Бюсси, теперь холодненько охотиться? з а м е р з н е т е Извините, сказал м а ж е р о н вежливо. У нас есть теплые перчатки и к а м з о л ы на вате. А, это успокаивает меня, сказал Бюсси. А когда вы намерены ехать на охоту? Может быть в эту же ночь, отвечал Шомберг. Не может быть, а наверное, заметил м а ж е р о н Я извещу о том короля, сказал Бюсси. Что скажет его величество, если завтра утром узнает, что все любимцы его простудились? Не беспокойтесь, сказал к е л ю с Его величество знает, что мы собираемся на охоту. За жаворонками? – спросил Бюсси со скорбительно иронической улыбкой. Нет, возразил к е л ю с За кабаном. Нам непременно нужна кабанья голова. Но где же найти кабана? – спросил Антраге. По близости, – отвечал Шомберг. Найдете ли вы его? – спросил Леворо. Постараемся, – отвечал До. Неугодно ли вам, м о с ь е де Бюси, с ехать с нами? Нет, отвечал Бюси с тем же насмешливым тоном. Не могу, к сожалению. Завтра я должен быть у герцога Анжуйского для встречи м о с ь е де Монсоро, которому его высочество, как вам известно, пожаловал звание о б е р е г е р м е й с т е р а Но нынче ночью, спросил к е л ю с И нынче ночью не могу. У меня есть свидание в таинственном доме Сантантуанского предместья. Ага, вскричал де Пернон. Не живет ли королева Марго инкогнито в Париже? Мы узнали, м а с ь е де Бисси, что вы приемник ламоля. Да, но с н е г о д р р в о г о времени я отказался. Дело идет совершенно о другой особе, которая ждет вас в с е н т н т у а н с к о м предместье, спросил До. Именно. Мне даже надобно попросить совета у вас, м а с ь е де к е л ю с Говорите. Хотя я и не адвокат, но умею давать хорошие советы, особенно друзьям. Говорят, что парижские улицы ночью не безопасны. Сен-Тантуанское предместье весьма уединенно. Какую дорогу советуете вы мне избрать? Так как Луврский перевозчик будет ждать вас всю ночь, то я на вашем месте отправился бы к маленькому парому в Преоклер. Пошел бы по набережной до Гран Шатле и по улице Тиссиранди дошел бы до с е н т н т у а н с к о г о предместья. Если вы счастливо минуете Турнельский отель, то дальше уж нечего опасаться. Благодарю за маршрут, сказал Бисси. Во-первых, маленький паром в Пре Оклер, потом набережная Гран Шатле, улица Тиссиранди. И наконец Сент-Антуанское п р е д м е с т и е Я последую вашему совету, м о щ е д е к и л ю с непременно. И поклонившись, он отошел, сказав вслух Антраге: "Нет, Антраге, с этими людьми решительно нельзя ничего сделать. Уйдем." Ливоро и Риберак засмеялись, следуя за Бюси и Антраге, которые, удаляясь, несколько раз оглядывались со смехом. Миньоны оставались спокойны. Они решили не понимать оскорблений. Когда Бюсси переходил через последний зал, в котором находилась мадам де Сен Люк, не спускавшая глаз со своего мужа, последний кивнул ей головой, указав на удалявшегося любимца герцога Анжуйского. Жена поняла взгляд мужа с проницательностью, свойственной женщинам, и, поспешив навстречу Бюсси, п р е г р а д и л а ему дорогу. Ах, м а с ь е д а Бюсси, сказала она, все говорят о сонете, сочиненном вами. Против короля, спросил Бюсси. Нет, но в честь королевы. О, скажите мне его. С удовольствием, отвечал Бюсси, подав руку жене Сенлюка и, повторяя сонет, ушел вместе с н е ю В то время Сенлюк тайком подошел к м и н ь о н а м и услышал, как к и л ю с говорил: «При таких верных сведениях нетрудно будет преследовать зверя. Итак, господа, на углу Турнельского отеля близ с е н т а н т у а н с к и х ворот». Каждый с лакеем? – спросил де Пернон. Нет, но гора нет. Твердо отвечал Килиус. Будем одни, исполним дело и таким образом сохраним тайну. Я его ненавижу, но несмотря на то, ни за что не соглашусь, чтобы его коснулась палка Лакея. Он родовой дворянин. Мы выйдем все шестеро вместе, спросил Мажерон. Пятеро, а не шестеро, сказал Сенлюк. Ах да, мы и забыли, что ты обзавелся женой. Мы поступили бы с тобой как с холостым, сказал Шомберг. В самом деле, прибавил до. Пусть бедный сын Люк хоть первую брачную ночь останется с женой. Вы ошибаетесь, господа, возразил сын Люк. Меня удерживает совсем не жена, хотя признайтесь, она стоит того, чтобы я всем для нее пожертвовал. Меня удерживает король. Как король? Да, его величество желает, чтобы я проводил его до Лувра. Молодые люди посмотрели на него с улыбкой, значение которой сын Люк не мог понять. Что делать? – сказал к е л ю с Король так к тебе расположен, что не может обойтись без тебя. При том же, – п р и б а в и л Шомберг, – нам не нужно Сенлюка, обойдемся и без него. Зверь с и л е н сказал Депернон. Ну, возразил к е л ю с я с одной дубиной ручаюсь у п р а в и т ь с я с ним. Послышался голос Генриха, звавшего Сенлюка. Господа, – сказал последний, – вы слышите, король зовет меня. Желаю вам удачи на охоте. До свидания. И он оставил их. Но вместо того, чтобы идти к королю, он пробрался вдоль стен за толпой у зрителей и танцевавших и подошел к двери, где стоял Бюсси, которого прелестная новобрачная старалась удержать. А, это вы, м о с ь е Сенлюк, сказал молодой человек. Но как вы озабочены? Уж не собираетесь ли и вы на большую охоту, о которой мне сейчас говорили? Нет, отвечал Сенлюк. Я озабочен потому, что искал вас. Неужели? И потому что опасался уже не застать вас здесь, милая Жанна, прибавил он. Скажите вашему б а т ю ш к е чтобы он постарался удержать короля. Мне надо сказать два слова наедине, господину де Бюси. с Жанна поспешно удалилась. Она не понимала ничего, но исполняла все беспрекословно, потому что инстинктивно чувствовала важность слов мужа. Что вам угодно, господин де Сенлюк? спросил Бюси. Я хотел вам сказать, м а с ь е Дебюси, отвечал Сенлюк, что если у вас назначено сегодня вечером какое-нибудь свидание, то лучше отложить его на завтра, потому что в это время по парижским улицам ходить опасно. Сверх того, если вам нужно проходить мимо Бастилии, то старайтесь обойти Турнельский отель, потому что возле него есть углубление, в которое могут легко спрятаться несколько человек. Вот что мне нужно было вам сказать, м а с ь е Дебисси. Боже сохрани меня от мысли, что человек подобный вам может струсить. Я только советую вам п о с т е р е ч ь с я В это самое время раздался голос Шико. Сен-Люк, мой маленький Сен-Люк, не прячься же! Разве ты не видишь, я жду тебя, чтобы вернуться в Лувр? Я здесь, ваше величество, отвечал Сен-Люк, побежав вперед по направлению голоса Шико. Возле шута стоял Генрих III, которому один паж подавал уже тяжелый плащ подбитый горностаем, другой массивные перчатки доходившие до локтя, а третий бархатную маску с атласной подкладкой. Ваше величество, сказал с е н л ю к обращаясь сразу и к королю, и к шуту, я буду иметь честь посвятить вам до ваших насилок. Совсем нет, сказал Генрих. Шико идет в свою сторону, а я в свою. Все друзья мои негодяи, они р а з б р е л и с ь Так что я должен один вернуться в Лувр. Я понадеялся на них, а их нет. Следовательно, ты, как человек женатый, степенный, не можешь отпустить меня одного. Ты должен проводить меня к королеве. Пойдем, друг мой, пойдем. Эй, коняда с е н л ю к у или нет? Не нужно, сказал он, как бы подумав. н о с и л к и мои широки, будет место обоим. Жанна де Бриссак не проронила ни одного слова при этом. Она хотела говорить, сказать слово мужу, извести т ь отца о том, что король похищал Сен-Люка, но последний, приложив палец к губам, сделал ей знак, чтобы она ничего не говорила. Осторожнее, подумал он. Я с н е скал себе приязнь Франсуа Анжуйского, но из этого не следует еще, что я должен поссориться с Генрихом в Луа. Ваше величество, прибавил им вслух, я так вам предан, что по приказанию вашему готов за вами следовать на край света. Наступала суматоха. Со всех сторон отпускали глубокие поклоны, потом все умолкли, чтобы слышать, как король прощался с мадмуазель де Бриссак и отцом ее. Король был чрезвычайно любезен. Потом лошади нетерпеливо заржали во дворе. Факелы бросали красноватый свет на стекла окон, смеясь и дрожа от холода, толпа придворных и все приглашенные на свадьбу разъехались и разошлись в разные стороны. о с т а в ш и с ь одна со своими служанками, Жанна удалилась к себе в спальню и преклонила колени перед образом святой, которую избрала своей ухранительницей. Потом она отпустила служанок, приказав приготовить ужин своему мужу. Месье Добрисак сделал более. Он послал шесть слуг к воротам Лувра, чтобы они подождали там Сен-Люка и проводили его домой. Но два часа спустя слуги послали одного из своих товарищей к маршалу с извещением, что все двери в Лувре заперты. Дежурный капитан сказал им: «Вы напрасно ждете. Теперь уже мы никого не выпустим из Лувра. Его величество изволит почевать, и все спят». Маршал пошел извести т ь об этом странном обстоятельстве свою дочь, которая так беспокоилась, что решила не смыкать глаз всю ночь в ожидании мужа.